Постепенно они обживались в большом городе, привыкали к широким мощённым улицам, к толпам горожан, к звенящим трамваям, к обилию автомобилей, магазинов, скверов. Однако в следующем году свободного времени у Михаила стало еще меньше. Помимо учёбы в речном техникуме, прибавились теоретические занятия в аэроклубе, куда его приняли после прохождения медицинской комиссии. Изучение теории продолжалось довольно долго, но никто из курсантов не роптал. Летное дело только набирало обороты, Самолетов было мало, зато к пилотам простое население относилось как к настоящим героям. И вот как-то по весне небольшая группа учлётов завершала задачу объединенного экзамена на допуск к выполнению программы учебных полетов. В большом классе сидела комиссия из преподавателей и руководителей аэроклуба. Запускали по одному. Учлёт вставал перед длинным столом и отвечал на многочисленные вопросы. Гоняли сразу по всем предметам, причем в разнобой, неожиданно, без какой-либо последовательности. На ответ давалось всего несколько секунд. Пройти подобный экзамен мог лишь хорошо подготовленный человек. Учлетов с такой подготовкой комиссия отбирала для будущих полетов. Дверь класса приоткрылась. В щели высунулся секретарь комиссии и объявил. «Учлет Иванцов! Приготовиться учлету Девятаеву!» Иванцов проскользнул внутрь, дверь за ним закрылась. Сердце Михаила неистово затрепыхалось в груди. Вот и настала его очередь. Через несколько минут решится главное в его жизни. Сдержит он данное матери слово, освоит профессию летчика или навсегда останется речником.